представители второго семейства орешниковых или соний миоксидая. По внешнему виду и образу жизни близко подходят к белкам, но имеют узкую голову с более или менее заостренной мордой, довольно большие глаза и голые уши, вытянутое туловище, небольшие конечности и тонкие ноги, на передних лапах которых по четыре пальца, и вместо большого бородавка с ногтем, а на задних по пять. Зимой сони в умеренных странах впадают в спячку. Для человека они скорее вредны, чем полезны, так как занимаются хищничеством в садах. В Южной и Восточной Европе в дубовых и буковых лесах распространен один вид сонь – полчок, меоксус глиз длиной 16 см и с 13-сантиметровым хвостом, покрытый мягким довольно густым мехом, на спине пепельно-серым, а внизу молочно-белым серебристым. Весь день он лежит, спрятавшись в дуплах деревьев, в расселенных скал или в норах, а вечером выходит за добычей. Главную его пищу составляют лесные плоды, желуди, орехи и тому подобное, но при случае он нападает и на живых существ, которые слабее его. Во время этих походов полчок проявляет необыкновенное проворство и ловкость, уверенно прыгает по веткам и быстро бегает по земле. Осенью же, сделав себе запасы на зиму, залегает в спячку. В неволе его редко держат, так как это довольно несносное животное, Дикое, злое, кровожадное. В Средней и Западной Европе водится садовая соня, Элиомис нитела, достигающая только 14 сантиметров длины при 9,5 см хвосте. Голова и спина ее красновато-серо-бурая, брюшко белая. Это умное, живое животное устраивает свое гнездо в открытом месте, хотя не отказывается и от подземных нор, если есть готовые. На время зимней спячки эта соня часто забирается в амбары, на сеновалы и тому подобное. Она приносит большой вред, главным образом, садам, где может уничтожить, например, целый сбор персиков и абрикосов. Для защиты от нее лучшее средство – кошка. Кроме того, подобно полчку – И она очень кровожадна и при случае не прочь сожрать своих более слабых собратьей. В неволе она зла, упрямо, дико. Близкий родич ее лесная соня, Меоксус дриас, встречающаяся на юге России. Она до восьми сантиметров длины, с почти таким же хвостом. Окраска краска ее сверху красновато-бурая, снизу совсем белая. По образу жизни она похожа на предыдущий вид. Гораздо симпатичнее орешниковая соня, мускардинус аэланальджус, нравящаяся совсем не только своей внешней красотой, но и чистоплотностью, миловидностью, а также кротостью характера. Величиной она с домашнюю мышь, до 7 сантиметров, с таким же хвостом. Густой гладкий мех ее – состоящий из блестящих мягких волос, желтовато-рыжего цвета, снизу немного светлее, на груди белый, ноги рыжие. Родина этих сонь Средняя Европа. Образ жизни ее ночной. Пищу составляют главным образом орехи, а также ягоды рябины. Будучи очень ловким, проворным животным, она очень редко попадает живой в руки человека, но попав, скоро делается довольно ручной. К третьему семейству бобровых принадлежит всем известный бобр. Подобно муравьям и пчелам, среди насекомых, среди млекопитающих, бобр резко выделяется по своим строительным способностям. Это настоящий инженер, искусно приспособляющийся ко всем условиям окружающей обстановки. Сооружения бобра носят характер не только высокого развития инстинкта, но и следы несомненного сознательно действующего ума. В самом деле, взгляните на его художественно выведенные постройки высотой нередко в сажень и до двух сажен в диаметре. Присмотритесь к гигантским бобровым плотинам до 150 сажен. Обратите внимание на искусно проведенные им сети каналов, охватывающие огромное пространство Земли, сравните все это с величиной самого животного, и вы действительно изумитесь уму четвероногого инженера. Бобр Фибер представляет собой животное от 2,5 до 3 футов длины 75-95 см не считая хвоста, который достигает у взрослых самцов футовой длины 30 сантиметров. Высота его не более 11 дюймов 30 сантиметров. Короткое и толстое тело с широкой плоской тупой головой поддерживается четырьмя короткими коренастыми ногами, снабженными плавательными перепонками. Хорошо развитые резцы Сразу выдают в нем грызуна. Рот маленький, с широкой расщепленной к низу верхней губой. Шерсть состоит из необыкновенно густых, пушистых, шелковистых волос подшерстка и редких, длинных, толстых, упругих и блестящих волос ости. Общий цвет на спине темный, каштановый, переходящий в сероватый, Волосы у корня серебристо-серого цвета на конце желтовато-бурого. В нижней части брюшной полости находятся две железы, выделяющие так называемую бобровую струю. Вещество, представляющее темную красно-бурую, желто-бурую или черно-бурую, довольно мягкую массу, обладающую сильным запахом. Прежде это вещество... Имело широкое применение в медицине. Теперь же употребление его все более сокращается. Местом своих поселений бобры выбирают обыкновенно небольшие реки, ручьи и озера с проточной водой. Приступая к постройке, они прежде всего устраивают плотину, чтобы поддерживать воду на постоянном уровне и иметь всегда подводное сообщение с жилищем. Плотины имеют внизу от 10 до 12 футов толщины, а кверху постепенно суживаются до 2 футов. Обыкновенный тип их – плотная земляная насыпь, связанная хворостом и глиной. Для прочности в постройку идут и камни, благодаря чему бобровые плотины могут легко сдерживать тяжесть не только человека, но и лошади до какого размера могут доходить эти сооружения, показывают измерения американского наблюдателя Моргана. На притоке главного рукава реки Эсконауба, говорит он, недалеко от Вашингтоновского канала, есть плотина бобров. Она состоит из двух частей, длиной до 500 футов, сооруженных на естественной отмели. В тех местах, где углубления последней требовали искусственного поднятия, она была надстроена. Поистине удивительно, как животные могли соорудить такую обширную архитектурную постройку, требующую не только соображения, но и недюжинных знаний гидростатики. Выше плотины, частью на естественных островках, а частью посередине реки, бобры строят себе дома употребляя для их постройки обрубки дерева в перемешку с илом, землей и глиной. Дома эти имеют куполообразную форму и состоят обыкновенно из двух отделений. Одно, набитое мелким щебнем, служит жилищем бобровой семье, другое, ближе к выходу, кладовой для съестных припасов, то есть сучьев ив, тополей, ольхи, ясеня и березы, которыми питаются бобры. Выходами из такого строения служат несколько лазеек, прокопанных наискось в земле прямо в воду. Отверстия лазеек делаются на такой глубине, чтобы зимой ледяная кора не могла замыкать их. Самые проходы представляют отлично выделанные правильные своды бока которых вылеплены из плотно сбитой глины и связаны прутиками. Отсюда, чаще ночью, чем днем, бобры выходят на работу и добычу пищи. «Вскоре после заката солнца, — говорит Мэйеринг, — они с громким свистом шумно выбрасываются из воды. Но сначала умные животные осторожно оглядятся кругом, и, только уверившись в полной своей безопасности, выходят на берег для рубки деревьев на пищу и на постройку. «Чтобы свалить дерево, — говорит тот же наблюдатель, — бобры подтачивают его ствол у основания, и при том больше с той стороны, которая дальше от воды. Вследствие этого дерево падает к воде. Как только оно упадет, Бобры откусывают ветви, имеющие от 2 до 6 дюймов в диаметре, очищают их от мелких сучков и, наконец, разгрызают на куски такой величины, чтобы они были удобны для переноски. При переноске упомянутых обрубков умное животное обнаруживает большую изобретательность. Прежде всего, Оно старается воспользоваться естественными путями сообщения, ручьями, прудами, озерами и прочим, по которым исплавляет добытый материал. Когда таких водных сообщений вблизи нет, то бобр старается, не тратя без нужды сил, пользоваться естественными склонами и только в крайнем случае сам перетаскивает обрубки. При этом он толкает и катит их бедрами, а ногами и хвостом действует наподобие рычагов. Дотащив до воды такой обрубок, бобр зажимает один конец его под горлом и плывет с ним к отверстию норы или же, взяв толстый конец в рот, крепко втыкает его в дно. Таким образом, запасы сохраняются иногда прямо в воде, так как бобры хорошо знают, что вода сохранит на всю зиму ветви и молодые побеги без всяких хлопот с их стороны. Работа эта производится всем семейством бобра и замечательно единодушно. В «Сумерки», рассказывает про одно такое семейство, Дитрих, бобры выходили на сушу и, внимательно оглядевшись кругом, уходили вблиз лежавший ивняк. Первой выступала мать. За нею следовали спеша, как могли, трое детенышей, величиной с довольно взрослого котенка. Едва они входили в рощу, как уже раздавался скрип, вроде быстрого пиления, а спустя несколько минут дерево уже валилось, затем все семейство поспешно принималось обгрызать мелкие сучья. Через некоторое время из лесу показывалась мать, бежавшая на четырех лапах, и державшая во рту кусок ивового ствола. Детеныши с обеих сторон помогали ей тащить ствол в воду. Свалив его туда, они с минуту отдыхали, потом, снова схватив в зубы ствол, без отдыха плыли со своей добытой тяжелым трудом добычей прямо к жилищу. Нередко, чтобы избавить себя от труда, Перетаскивать добычу посуху, бобры устраивают целую сеть каналов для сплава. В этой работе требуется уже такая сообразительность, которой трудно ожидать от бессловесной твари. Каналы эти роются обыкновенно на низменном берегу и служат удобными водными путями сообщения с ближайшим лесным участком. Ширина их простирается от... Трех до 5 футов. Глубина футов три, а длина тянется на целые сотни футов. Роются они в виде траншей с отвесными боками и обрывистыми краями. На всем протяжении их бобры тщательно выбирают древесные корни, хворост и тому подобное, чтобы проход по каналам был совершенно свободен. В этих сооружениях проявляется вся сила ума четвероногого инженера. Когда, например, канал должен пройти по покатой поверхности, так что в нем невозможно удержать воду, то бобры в нескольких местах перегораживают его. Таким образом получается нечто вроде шлюзов. Морган дает крайне интересное описание одного такого канала. «Он тянется», — передает этот исследователь, — По низкому берегу на 450 футов и на всем протяжении снабжается водой из пруда, будучи на одном с ним уровне. Тут он встречает первое повышение почвы. При начале подъема поперек канала проведена плотина. Затем канал тянется еще на 25 футов. Уровень воды в этом втором колене канала на один фут выше, чем в первом. Второе колено с более высоким уровнем снабжается водой, собираемой второй плотиной с еще более высоких мест. Эта плотина тянется на 75 футов по одну сторону канала и на 25 футов по другую и стягивает всю почвенную воду во второе колено канала. За второй плотиной почва опять круто повышается на 1 фут. И канал тянется на 47 футов дальше, где упирается в третью плотину, устроенную в виде полумесяца, для того, чтобы больше собирать воды. По мере надобности бобры расширяют и удлиняют свои каналы. А так как в этой работе принимают участие целые сотни поколений в продолжение столетий, то в конце концов получается громадное сооружение, покрывающее сетью каналов огромную площадь. Бобр – животное общежительное, поэтому колонии его бывают очень многочисленны. Но когда в известной местности население их слишком размножится, то часть бобров переселяется. Индейцы говорят, что во время таких переселений старики идут вверх к истокам реки, а молодые вниз. Они объясняют это тем, что у истоков, Борьба за существование легче, и потому больше по силам стариков. Старые дома, освобождаемые прежними жильцами, передаются новым парам. В России бобры водятся в большом количестве в болотах Полесья, по большим сибирским рекам и особенно на Камчатке, где встречаются колонии в несколько сотен жилищ. Кроме того, это редкое животное встречается в Германии, Скандинавии и по Кубани на Кавказе. Кроме европейского бобра, известен еще канадский, кастер канаденсис, отличающийся более выпуклой лицевой линией, более узкой головой и более темной шерстью. Тушканчиковые, диподидая, напоминают по внешнему виду кенгуру. Задние ноги с тремя пальцами почти втрое длиннее маленьких пятипалых передних. Хвост также очень большой, на самом конце разделен на две кисточки. Но голова уже отличается от кенгуровой. Она очень толста и снабжена длинными усами, иногда достигающими длины самого тела. Благодаря своим длинным задним ногам эти животные легко делают прыжки, раз в двадцать превышающие длину их тела. Живые, прелестные, большие глаза сразу указывают на ночной образ жизни тушканчиков. Ложкообразные уши бывают от 1 трети до величины целой головы. Шея очень толстая и неподвижная, но туловище стройное. У всех видов шерсть густая, мягкая и окрашена обыкновенно под цвет песка. Большая часть этих грациозных животных живет в Африке и Азии, но некоторые виды переходят и в Европу, а один вид распространен в Северной Америке. Везде любимым местопребыванием им служат сухие песчаные равнины или травянистые степи. жилище их, неглубокие норы с большим числом выходов, здесь они проводят большую часть дня и только с закатом солнца появляются на поверхности земли. Пища их по преимуществу – зерна, луковицы, корни, трава и прочее, но некоторые виды едят насекомых, млекопитающих и даже друг друга. В случае опасности эти робкие боязливые создания спешат спастись бегством в свои норы, издавая визг, похожий на крик молодых котят. Только самые крупные защищаются задними ногами, подобно кенгуру. Для человека почти все тушканчики совершенно безвредны, а так как они отличаются большей частью кротостью и миролюбием, то их считают приятными и милыми сожителями человека. Типичным представителем их является настоящий тушканчик – дипус, как бы составленный из частей разных животных. Можно сказать, замечает Гассельквист, что этот маленький зверек имеет голову зайца, усы белки, рыло свиньи, туловище и передние лапы мыши, задние ноги птицы, хвост как у льва. Прежде всего бросается в глаза голова с большими кожистыми или покрытыми только редкими волосами ушами с большими же живыми и кроткими глазами, широкими ноздрями и необыкновенно длинными усами. Все это указывает на остроту зрения, слуха и осязания. Передние ноги имеют четыре пальца с острыми когтями и недоразвитый большой палец с ногтем. Задние ноги в 6 раз длиннее передних, трехпалые Причем средний палец несколько длиннее боковых. Пальцы эти одеты жесткими щетинистыми волосами, не позволяющими животному вязнуть в песке. Мягкая шелковистая шерсть темно-песочного цвета внизу белого. Зубов 16-18. Самый обыкновенный вид – египетский тушканчик. Аэругуптиакус. Примилый зверек длиной до 17 сантиметров. хвост его в 21 сантиметр. распространен в северо-восточной Африке и прилегающих к ней странах Западной Азии, часто встречается в неволе и своими качествами располагает к себе всякого. Он такой безобидный, ласковый, ручной, чистоплотный, а в бодром состоянии такой веселый и резвый, что им можно любоваться целыми часами. Хозяину он очень ласков. Похож на египетского тушканчика Тарбаганчик, Сагитта, почти такого же роста. Меньше его Махноногий тушканчик, Лагопус, лапки которого похожи на зайчий, и Согуранчик, Халтикус, с очень маленькими ушами. Все три вида живут в России. Живущий на Севере Америки североамериканский пригунчик Джакулус худсониус длиной 8 см и с 13-сантиметровым хвостом отличается своим постепенно утончающимся и оканчивающимся острым кончиком хвостом, покрытым чешуйками, как у мышей. Принадлежащий также к отдельному роду бабунов или аладгатк земной заяц Сиретас джакулус, величиной с вёкшу, до 16 см длины, с хвостом 16 см. Голова его очень красива, с живыми на выкате глазами и совершенно круглыми зрачками. Уши большие, узкие и длинные, длиннее самой головы. Очень длинные серовато-черные заостренные усы, расположены на верхней губе в 8 рядов, задние ноги в четверо длиннее передних, шкура на спине красновато-бурая с бледно-сероватым оттенком, на животе и ногах белая. Этот вид живет в открытых равнинах степей Южной Европы и Азии, преимущественно на глинистой почве. Питается растениями, а при случае насекомыми, птицами – и их яйцами. Детенышей бывает, как у всех тушканчиков, 5-7. К неволе привыкает легко, но держится очень робко и даже трусливо. Долгоног кафрский, педетес кафер, уже значительно уклоняется от тушканчиков по внешнему виду. Шея его гораздо подвижнее, чем у его родичей, Пятипалые когтистые передние ноги, правда, все еще короткие, но уже гораздо сильнее, чем у тушканчиков. Длинные четырехпалые задние конечности снабжены широкими почти копытообразными когтями. Морда тупая, с нераздвоенной верхней губой. Глаза большие, выпуклые. Уши узкие, острые. Усы короткие». Длинная густая мягкая шерсть похожа цветом на шерсть нашего зайца, да и величиной зверек близок к нашему косому. Длина его до 60 сантиметров с таким же хвостом. Долгоног живет в пустынных степях Южной и Восточной Африки, вырывая себе для логовища неглубокие, но сильно разветвленные норы. Образ жизни его ночной давая вкусное мясо и мех, похожий на заячий, Долгоног усердно преследуется человеком, особенно в Капской колонии, где за ним усердно охотятся буры. Самое богатое родами и видами, и в то же время самое распространенное семейство грызунов, это всесветные граждане и непрошенные гости человека мыши, Муридае. В общем, они представляют собой маленьких созданий, покрытых короткой мягкой шкуркой на маленьких ножках с тонкими нежными о пяти пальцах лапками. Острое рыльце, большие черные глаза, широкие, глубоко вогнутые, покрытые редкими волосами уши и длинный, покрытый волосами или часто голочешуйчатый хвост дополняют общую наружность этих навязчивых грызунов. В частности же, Многие из них имеют признаки, сближающие этих животных с другими. Так, острые щетинистые волосы одних мышей. Напоминают иглы ежа, настоящие плавательные лапы, короткие уши и ноги других представителей напоминают бобра, толстый пушистый хвост третьих, белку и прочее. В соответствии с этими признаками находится и строение зубов. Подобно внешнему виду, в высшей степени разнообразен и образ жизни мышей. Все семейство разделяют на три группы. К первой относятся так называемые песчанки, ко второй, собственно, мыши и крысы, и к третьей — хомяки. Песчанки отличаются коренастым туловищем с короткой головой сидящей на короткой же шее, с длинным равным туловищу хвостом, покрытым волосами. Ноги пятипалые, с короткими слабозаостренными когтями, причем на передних ногах пятый большой палец имеет вид бородавки. Задние ноги несколько длиннее передних. Уши и глаза очень велики. Густой мягкий мех наверху, ржаво-бурого или чалого цвета. Снизу светлый или белый. Область распространения песчанок ограничивается Африкой, Южной Азией и Юго-Восточной Европой, где эти животные производят такие же страшные опустошения на полях, как и мыши, поедая зерновой хлеб. Поэтому, хотя в то же время они питаются и насекомыми, человек всюду преследует их. Большая часть песчанок выкапывает неглубокие подземные ходы, где и прячется днем, выходя на добычу ночью. Все очень плодовиты. Египетская песчанка «Псамомис обесус» длиной в 32 сантиметра при 13-сантиметровом хвосте. Сверху красновато-песочного цвета с черными пятнышками, на боках и внизу светло-желтого встречается в пустынях, а также в грудах мусора под городами. Это животное легко уживается в неволе и производит приятное впечатление своей красивой наружностью. Самцы издают мелодичные звуки вроде трели, похожие на звуки, издаваемые морскими свинками, только слабее. В солончаковых степях к моря водится другой вид песчанок — гребенщиковая песчанка blz